Хорошая сказка на стом грядущий, сказал Питер, вставая и потягиваясь всем своим огромным телом. Опять они на меня уставились, часы эти. Я, пожалуй, пойду. Нечестно, возмутилась Кристин. Мы только об обмене говорили. Ей нравились мужественные повадки Питера, ей также казалось, что он может быть добрым и мягким. как сегодня вечером, когда он поднял на руки Элберта Уэллса и перенес его в другой номер. Ей вдруг стало любопытно, каково было бы, если бы он взял ее на руки. «Вот и хорошо, что поговорили. Приятная тема после кошмарного дня. Но это ведь не в последний раз». Он замолчал и пристально посмотрел на нее. «Не в последний?» Она кивнула, и он, наклонившись, тихо поцеловал ее. «Откак?» Садясь в такси, которое он вызвал по телефону из квартиры Кристин, Питер Магдермотт ощутил приятную усталость и припомнил весь прошедший день. С утра обычной заботы, вечером несколько неожиданных проблем сразу, стычка с герцогиней, чудом спасенной Элберт Уэллс, история с Машей Прейс-Котт. Неясно было, что делать с Тогилви, с Херби Чендлером, Но особенно беспокоила Питера весть о появлении Окифы и, наконец, Кристин, та же, что и всегда, но отныне преобразившаясь в его глазах. Питер одернул себя. Женщины уже дважды приносили ему несчастье. Как бы ни сложились его отношения с Кристин, ему надо вести себя с умом и не торопиться. И отсюда выехало на проспект Елисейских полей и помчалось к городу. Проезжая мимо того места, где их с креста остановили, Питер увидел, что ограждение снято и полиции нет, но смутное беспокойство опять охватило и не покидало его до самого дома. Вторник. Как и в те гостиницы, Сент-Грегори зашевелился рано. Он просыпался как бывалый солдат после короткого чуткого сна. Задолго до того, как самые ранние постояльцы сонно проковылял в ванную, гостиничная машина была тихо запущена в ход на целый день. В пять утра уборщицы ночной смены закончили уборку мест общего пользования, залов, парадных лестниц, кухни и главного вестибюля. И начали разбирать и укладывать моющие механизмы, пылесосы, полотеры и прочее оборудование. После их ухода полы и мебель сияли, начищенный металл сверкал, в коридорах приятно запахло свежей мастикой. Если бы кто-нибудь задумался, почему неуклюже шагает одна из уборщиц, старушка Мэг Йетмайн, проработавшая в гостинице почти тридцать лет. то решил бы, что она просто устала, но на самом деле ей мешала трехфунтовая телячьья вырезка, аккуратно припрятанная выше колена. Мэг, выбрав удачный момент, стащила ее на кухне из холодильника полчаса назад. Благодаря долгому опыту она знала, где что искать, завернула добычу в тряпку и отправилась в женский туалет, запершись в кабинке. она прикрепила вырезку к ноге при помощи клейкой ленты. Част другой неприятных ощущений и неудобства, зато потом она сможет безбоязненно пройти мимо гостиничного детектива, который стоит у служебного входа, придирчиво проверяя у выходящих сумки, пакеты и оттопыривающиеся карманы. Мэг сама придумала этот способ и за многие годы еще ни разу не попалась. Двумя этажами выше. В коммутаторной, дверь в которую была безо всяких табличек и тщательно заперта, телефонистка отложила вязание и разбудила самого раннего клиента из списка побудок. Телефонистка эта была миссис Юнис Болл, вдова и бабушка, самая старшая из трех телефонисток, дежурящих в кладбищенскую ночную смену. До семи часов вызовов будет немного. Перед ней в ящичке, расположенные по пятнадцатиминутным интервалам, находились карточки с именами клиентов, которые заказали побутку. После семи темп звонков ускорится. Привычным движением миссис Бол пролистала карточки и заметила, что время пик, как обычно.